Николай Васильевич Гоголь. Ревизор. Комедия в пяти действиях. Эпиграф. На зеркало не чепинять, коль ли рожа крива. Народная пословица. Действующие лица. Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий. Анна Андреевна, жена его. Марья Антонна, дочь его. Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ. Жена его. Амос Федор Чляпкин-Тяпкин, судья. Артемий Филиппч Земляника, попечитель богоугодных заведений. Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер. Петр Иванович Добчинский. И Пётр Иванович Бобчинский, городские помещики. Иван Александрович Хлистаков, чиновник из Петербурга. Осип, слуга его. Крестьянин Иванч Гибнер, уездный лекарь. Фёдор Андреевич Люлюков, Иван Лазаревич Растаковский, Степан Иванович Коробкин. ставные чиновники, почётные лица в городе. Степан Ильич Уховёртов, частный пристав. Свистунов, Пуговицын, держиморда, полицейские. Абдулин, купец. Феврония Петровна Пошлёпкина, слесарша, жена унтер-офицера, Мишка, слуга Гродничева. Слуга трактирный. Гости и гостья, купцы, мещане, просители. Характеры и костюмы. Замечания для господ актёров. Городничий. Уже постаревший на службе и очень неглупый по своему человек. Хотя и взяточник, но ведёт себя очень солидно. Довольно сурьёзен, несколько даже резонёр. Говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жёстки, как у всякого начавшего тяжёлую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет по обыкновению в своём мундире с петлицами и в батфортах со шпорами. Волоса на нём стрижены с проседию. Анна Андреевна, жена его, провинциальная какетка, ещё не совсем пожилых лет, воспитанная в половину на романах и альбомах, в половину на хлопотах в своей кладовой и девичь. Очень любопытна и при случае выказывает счастие.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 Один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими, говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянное внимание на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняюще эту роль покажет чистосердечие и простоты, тем более он выигрывает. Одет по моде. Осип Слуга. Таков, как обыкновенно, бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит серьёзно, смотрит несколько вниз, рязанёр и любит себе самому читать наревоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен в разговоре с барином, принимает суровые, отрывистые и несколько даже грубые выражения. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. костюм его серый или синий поношенный сюртук. Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга, оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговоркой и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и серьёзнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Латкин-Тяткин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему даёт вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своём значительную мину, говорит басом с продолживатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.